Глава тридцать девятая. Кристаллы переливались розовыми, голубыми, зелеными, желтыми искрами. Крошечные разноцветные призмы были похожи на стекляшки в детском калейдоскопе. Ньяман оторвался от микроскопа и спросил Коста. «Что это?» В голосе врача звучало недоумение. «Стекло, комиссар?» На сей раз убийца подложил стеклянную крошку. «Куда?» Опять в глазнице под веки, как будто там на тканях застыли слезинки. Разговор происходил в больничном морге. На молодом враче был окровавленный халат. Ньеман впервые видел Коста в этой жесткой белой хламиде. Облачение и окружающая обстановка придавали ему какое-то суровое величие. Кост улыбнулся, но его глаза за толстыми стеклами оставались серьезными. «Вода, лед, стекло. Сходство материалов очевидно, комиссар». «Я и сам вижу», — пробурчал Нейман, подходя к накрытому простыню трупу, возвышавшемуся на столе в центре комнаты. «Ну и что это означает? Я хочу сказать, куда направляют нас эти стекляшки? У них есть какие-нибудь особенности?» «Я жду сведения о Тасье. Он поехал к себе в лабораторию, чтобы провести всесторонний анализ и выяснить происхождение осколков». Заодно он привезет результат анализа пыли и мусора, которые вы собрали на складе. Что же касается чернил в найденной тетради, тут мне вас обрадовать нечем. Самые обычные чернила, ничего особенного. А с цифрами мы пока еще не разобрались. Одно, несомненно, это почерк СРТИ». неман досадливо взъерошил коротко остриженные волосы. Он совсем забыл о находках на складе. Оба замолчали. Комиссар поднял глаза и вдруг увидел, что Кост сияет, как будто ему удалось наконец решить трудную математическую задачу. Он раздраженно спросил, «Что с тобой?» «Да ничего, просто вода, лед, стекло, ведь это все кристаллы!» «Я тебе уже сказал, что и сам это вижу. А все эти кристаллы образуются при разных температурах!» «Не понял». Кост взволнованно сжал руки. «Комиссар, строение этих веществ находится в прямой зависимости от температуры. Холод льда, комнатная температура воды и сильнейший жар, при котором плавят песок, чтобы получить стекло». Нейман гневным жестом отмёл это заявление. «Ну и что с того? Чем это нам поможет?» Кост виновато понурился, к нему вернулась прежняя робость. «Да, я ничего, просто заметил». — Лучше расскажи-ка мне о повреждениях тела. Если не считать ампутированных кистей рук, поза такая же, как у Кайлоа, только следы пыток отсутствуют. — Как? Значит, Сырти не пытали? — Нет. По-видимому, убийца уже знал все, что ему нужно, и сразу приступил к делу. Ампутировал глаза и руки, а потом задушил свою жертву. Но Сырти, видимо, прошел через муки ада. Ведь убийца сначала изувечил его. Отсёк обе кисти, вырезал глаза и лишь затем прикончил. А как его задушили? Точно так же, комиссар. Использовался металлический тросик. Сначала жертву им связали, как и в первый раз. Следы на конечностях абсолютно идентичны. А руки? Как он отрубал руки? Трудно сказать. Такое впечатление, что он действовал с помощью тонкой железной струны, вроде той, которой режут масло обматывал ею запястья жертвы и с нечеловеческой силой затягивал концы. «Поверьте, комиссар, это должен быть настоящий колосс, исключительное явление». Ньеман задумался. Несмотря на разъяснение врача, проливавший хоть какой-то свет на это дело, он никак не мог даже смутно представить себе облик убийцы. Что-то мешало комиссару вообразить конкретного человека — Скорее, ему представлялось некое явление — воплощение грозной силы и разрушительной энергии природы. «Время преступления установили?» — спросил он. «На это не надейтесь. Если труп находился во льду, точное время назвать невозможно». Дверь морга с грохотом растворилась, и на пороге возник долгогазый человек с истинно бледным лицом, приплюснутым носом, и светлыми круглыми совиными глазами. Кост представил комиссару-эксперта Патрика Астье. Едва поздоровавшись, химик выложил на стол пакетик со стеклом и возбужденно заговорил. «Ну вот, я установил состав. Это песок из фонтенбло. Сода, свинец, поташ и бура. Судя по пропорциям ингредиентов, можно говорить о его назначении. Из такого стекла делались стены и потолки в бассейнах, оранжереях или домах постройки 30-х годов. «Убийца направляет нас к какому-то строению, застекленному подобным образом». И Нейман вскочил и бросился к двери. В мгновенном озарении он вспомнил стеклянный кабинет офтальмолога. Он мысленно клял себя, на чем свет стоит. Это не может быть совпадением. «Эдмон Шернесе, вот очередная, третья жертва убийцы!» Марк Кост окликнул полицейского, когда тот уже распахнул дверь. «Куда вы, комиссар?» Нейман бросил через плечо. Кажется, на сей раз я знаю, в кого метит убийца, если еще не слишком поздно. В коридоре Нейман отдогнал Астье. Он схватил его за рукав. «Комиссар, я еще не рассказал вам об анализе пыли!» Нейман изумленно взглянул на химика сквозь запотевшие очки. «Что? Какая еще пыль?» «Да та, что вы собрали на складе. Так вот, это раздромленные кости животных». «Каких животных?» «Скорее всего, крыс». Не сочтите за бред, но, по-моему, ваш парень, Сарти, занимался разведением грызунов и... Новый ужас, новое безумие. Ладно, потом, — выдохнул Нейман, — когда вернусь. ниман мчался по шоссе, безжалостно выжимая из машины максимальную скорость — 150 км в час. Если доктор Эдмон Шернесе станет следующей жертвой, значит, он — третий виновный. После Ремика и Луа... После Филиппа Сарти. А если Шернесе был в чем-то виновен, то это означало, что он убил юного Эрика Жуано. Идиот. Кретин, недоумок. Комиссар кусал губы, чтобы не взвыть от бессильной ярости. Он проклинал себя за слепоту, за промахи, за неумелость, за то, что не поехал сам в клинику для слепых, испугавшись каких-то проклятых собак. Вот когда он упустил свой первый настоящий след. Вот с чего началось его поражение. Пока он вслепую наугад продвигался в своем расследовании, изображал лихого альпиниста во льдах и допрашивал старуху Сарти, Эрик Жуано отправился в клинику и обнаружил там что-то очень важное. Но юный лейтенант так рвался вперед, что ситуация вышла из-под контроля. Он не сумел трезво оценить всю опасность своего открытия, не остерегся врача, и, расспрашивая его, видимо, подошел вплотную к разгадке, грозившей разоблачением Шернесе. И тогда тот устранил парня. Медленно, мало-помалу, у Неймана возникала и крепла страшная уверенность, которую он ничем не мог подкрепить, а просто чуял инстинктом бывалого сыщика. Кайлуа, Серти и Шернесе втроем задумали что-то преступное. Они были связаны общей виной, виной, караемой смертью. Мы, господа, и мы, рабы, мы везде и мы нигде, мы хозяева земли, мы повелители багровых рек. Возможно ли, чтобы под словом «мы» скрывались эти трое? Возможно ли, что Кайлуас, Эрти и Шарнасе были повелителями багровых рек? что они организовали заговор против всего города, и этот заговор послужил мотивом для убийства».